Глава 49 «Архип, Костика, разбудишь, он увидит драку!» Старалась я говорить тихо, но твердо. Он завис занесенным над Никитой кулаком. Ветров, словно бешеный медведь, повалил на кухонный стол моего бывшего мужа, словно сопливого пацана, и уже собирался нанести ему сокрушительный удар. И только мой голос его смог остановить. Архип опустил руку и выпрямился, отпустив Никиту но продолжал так смотреть на нас обоих, что мы бы просто не рискнули попытаться пройти мимо него в кухню. Судя по лицу Ветрова, никто не выйдет отсюда, пока он все не выяснит. Пусть и без кулаков. Я шумно выдохнула. Слава богу, мордобой удалось избежать. Костиков в самом деле разбудили бы, и он застал бы эту некрасивую сцену. Наверняка испугался бы. «Тише!» Снова подавая голос, глядя в синие глаза Архипа. «Напугаешь ребенка!» «Что он тут делает?» — прорычал Ветров и ослабил галстук. «Я тебя пустил сюда с сыном, а ты притащила бывшего?» «Я сам притащился, ясно?» Выступил вперед Никита, закрывая меня собой от Архипа. Мужчины снова практически столкнулись лбами, тяжело дыша, и пытались убить друг друга глазами. Но, слава богу, драться больше не пытались. Хотя их рвало от бешеной ярости и ревности. Явно руки чесались у обоих. И единственное, что их останавливало — спящий в соседней комнате ребенок. «Правда?» — спросил Архип, сверкая глазами. «А тебе прикольно идти в квартиру, которую предоставил женщине другой мужик?» «Это неважно и временно», — отбил Никита. Ты был лишь в временном явлении в нашей жизни, ясно?» «Да что ты говоришь?» — прошепел Архип. «Я даже готов тебе пожать руку, Ветров», — ухмыльнулся Никита. Я стояла и в шоке слушала, что он говорит. Я не узнавала своего мужа и не вмешивалась, потому что все, что я скажу, будет звучать жалким оправданием и силы не будет иметь. «Здесь надо как-то иначе». «Благодаря тебе мы поняли, что на самом деле близки и дорожим друг другом. Знаешь, говорят же, хороший левак укрепляет брак, так что мы решили простить друг друга и снова быть вместе. А ты чего приехал? Разве ты уже решил все дела дома? Если ты за квартиру переживаешь, так мы ее уже завтра освободим. Я позабочусь о жене сам, а ты езжай к своей супруге Ветров». «Езжай туда, откуда ты приехал. Тебе тут нет места». «Кристина?» — смотрел Архип на меня. «Ты вернулась к нему?» В его глазах плескалась боль. Кажется, он поверил Никите. Он говорил очень убедительно. Я слушал его и ощущала, словно чья-то рука душит меня, сдавливая горло, лишая воздуха. И я не могла поверить, что человек который был мне ласковым мужем несколько лет, вдруг сделал такое. Пошел на мерзкий обман, чтобы устранить соперника, что он в принципе способен на такое. Я не вернусь к нему все равно, но он готов разрушить то, что было важно мне. «Никита!» — нервно сглотнула я и смотрела на бывшего мужа так, будто впервые его увидела. «Скажи правду. Пожалуйста!» «Правду?» — перекинул внимательный взгляд на Никиту Архип. «Кристин!» — подошел бывший начальник ко мне ближе. «Ну не дури, я же нас спасаю, он уедет, все снова станет как раньше. Вернетесь с Костиком домой и...» «Что ты там плетешь, собака?» Вызверился Ветров и уже двинулся в нашу сторону, как я остановила его, выставленной вперед ладонью. «Подожди, Архип!» — сказал я ему. Не вмешивайся. Вы уже высказались, теперь моя очередь, Никита. Повернулась я снова к нему и посмотрела в его глаза. Ты сейчас говорил неправду. Ты хотел таким образом избавиться от соперника, но это не мой выбор, а твой. Сейчас же скажи ему, как все было на самом деле. Скажи, или Костика вы оба больше никогда не увидите. Меня тоже. Если в тебе еще остался мужик, признай, что солгал. Я не вернусь к тебе, потому что я не люблю тебя. И тем более я не вернусь после такого мерзкого поступка с твоей стороны. Ты пытаешься очернить меня в глазах Архипа. А я не говорила тебе, что не хочу с ним быть. Не обещала ничего тебе. Ты не имеешь права решать такие вещи за меня. Если я сейчас начну оправдываться перед ним, это будет выглядеть жалко и неправдоподобно. Ты это знал. Ты и закончи. Я жду признания, что это все ложь». Архип смотрел то на меня, то на Никиту. Время текло. Никита продолжал стоять, шумно дышать, но не проронил ни слова. «Ну не молчи же», — сказала я ему. «Как поливать меня дерьмом, так ты первый был, а как признать, что я тебе ничего не обещала, так в кусты? Не будь же трусом, Никита!» Где тот мужчина, за которого я выходила замуж и которым восхищалась, он всегда готов был достойно принять даже поражение, и он никогда не позволил бы себя опуститься до такого унижения, оскорбления женщины и откровенного вранья из-за ревности. Иного способа убедить Архипа в том, что я тут ни при чем, и я не придумала. Только сам Никита мог все вышесказанное им опровергнуть, но минуты шли а он молчал. Я уже стала сомневаться, что он сделает то, о чем я его просила. Никита готов был разрушить мою жизнь, лишь бы я не досталась никому из них. «Говори», — вдруг сказал Архип, глядя на него враждебно. «Или я у тебя на улицу, и там буду тебе бить табло до тех пор, пока ты не сдохнешь, а потом откуплюсь от тюрьмы» а тебя, мразя, уже на свете не станет. И ты мне точно больше не помешаешь. У тебя три секунды. Три. Две. Одна. И Архип схватил Никиту за ворот пиджака.